В одиннадцать часов пришел Маслобоев. Он был очень озабочен и как будто рассеян. Зашел он только на минутку и куда-то очень торопился. «Ну, брат, я ожидал, что ты живешь неказисто», — заметил он, осматриваясь. «Но право не думал, что найду тебя в таком сундуке. Ведь это сундук, а не квартира. Но да это положим ничего. А главная беда в том, что тебя все эти посторонние хлопт только отвлекают от работы».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 На минутку зашел только уведомить, что мне некогда и не до тебя. Да кстати узнать, что ты ее поместишь куда-нибудь или у себя держать хочешь? Потому что это надо обдумать и решить. Этого я еще, наверное, не знаю. Знаю, ждал тебя, чтобы с тобой посоветоваться. Но ну, на каком, например, основании я буду ее у себя держать? Э, чего тут? Так вот видишь, служанки. Прошу тебя только говори тише.